Глава 4. Встреча дорогих родственников Послание от старшего вождя застало меня тренирующим своих воинов. Высокий и худой негр с тонкими и длинными ногами прибежал в деревню и сказал, что он к нам от старшего вождя. Ну, не к нам, а ко мне, если быть более точным. Посмотрев на него, я стал искать взглядом, где он спрятал свое послание. Ну, кроме набедренной повязки, под которой что-то колыхалось... Лука и колчана со стрелами, висевшими у него на боку. Я больше ничего не обнаружил. Гонец был невозмутим и сказал, что послание у него на славах. Не стану пересказывать его монолог, но суть была проста. «Что ты там творишь, мой младший брат? На тебя жалуются твои люди, и я скоро тебя не зложу, если ты не пришлёшь мне двойную подать. Женщинами и продуктами». Ну и всё, как обычно, в такого рода посланиях. Расшифровываю. «Ты сумасшедший, и если хочешь жить, шли продуктов, да побольше, и не высовывайся». Но это было не всё, мне предписывалось выслать ещё и наложниц. «Нормально, блин, мне самому любить некого, а ему девственниц подавай». Чтобы не быть голословным, я привёл на показ к послу всё женское население деревни. Даже на мой непритязательный взгляд там смотреть было не на что, судя по выражению лица посланника, на его взгляд тоже. Ну его дело передать, а моё исполнить. А мои заверения, что я готов одать продуктами, он только скептически хмыкнул и опять начали питать что-то про женщин. Это меня уже изрядно разозлило. Где я ему найду баб? Рожу, что ли? А я, блин, вот же беда, не умею этого делать. И чтобы сразу не применить темнокожих красавиц. В общем, хотелось очень сильно набить ему морду, но я удержался. К тому же у меня были сильные подозрения, что продатрет Был уже где-то недалеко. А значит, и мне нужно было его оружие. Лук у него был такой же убогий, что и у нас. А вот нож, висевший на ремешке, при ближайшем рассмотрении оказался отличным мачете. Ну, по сравнению с моим. И я с радостью поменялся с ним ножами. Правда, на его ошарашенной морде я никакой радости не увидел. Ну да, это просто от того, что он ещё не осознал, какой славный клинок попал ему в руки. Ну ничего, посмотри, ты поймёшь. А потом мы вежливыми пинками я погнал посланника из деревни, на которую он смотрел круглыми глазами. Конечно, где бы он ещё увидел приличные хижины? Да и зря я, что ли, последние две недели всех гонял, ожидая прибытия могучих воинов старшего вождя. И вот они уже где-то на подходе. Ну что ж, парадни у меня ещё есть, а там посмотрим, у кого что длиннее. Проводив посланника долгим взглядом, поглаживая его мачете, я вызвал одного из воинов и пару мальчишек с быстрыми ногами. Хотя, пардон, мальчишка был один, второй была девчонка, лет десяти. но бегала она в деревне быстрее всех. Больше всего у него выделялись тонкие худые ноги и выпуклые глаза, как у лягушки, но бегала она словно ветер. Поговорив с воином, который наконец-то стал меня понимать, я объяснил ему, что делать и как следить за посланником. О грязности деревни он знал отменно, так что должен был успеть предупредить. Отправив их следить, я начал проводить тренировку по эвакуации деревни. По моему сигналу все хватали детей и оружие, и мчались к одинокому баобабу, который виднелся вдалеке. Продукты и ценная утварь прятались в выкопанных подполах по периметру диверсантов. И всё, деревня безлюдная, жителей нет, где неизвестно. Только пустые хижины да неубранные поля доставались врагу. Ну а дальше, дальше будет либо война, либо худой мир за еду. Наша деревня находилась вдалеке от густонаселённых районов, и добраться до неё по пустынной саванне было проблематично. Всё дальше к востоку тянулись куполообразные горы хребта Бонго, а дальше на юго-востоке леса и саванны Дарфурского султаната. Горы частично прикрывали нас, но в любой момент и оттуда могла прийти беда. Так что тренировка показ и ещё одна тренировка. Рядом с нами несла свои воды река Улу, сейчас обелевшая, но вытекала она из притоков Белого Нила и могла преподнести ряд сюрпризов. Основные путешествия здесь происходили по рекам. Но та, что протекала рядом, не была судоходной, хотя проплыть на небольшой лодке по ней было можно. На западе и севере располагались Камерун, выход к Атлантическому океану и территория вокруг озера Чад. Там же были и густонаселённые районы. Тренировка прошла успешно, и я стал ждать известия от своих лазутчиков, одновременно готовясь к худшему и надеясь на лучшее, не забывая тренировать и воинов и днём, и ночью. На всех стенания и возмущения я всегда отвечал одинаково. «Тяжело в отчаянии, победим в бою». Интерпретация слов Александра Васильевича Суворова. «И мёртвому сон не нужен». Слова неизвестного искусствоведа, потому что фразы «на том свете отоспитесь» они не понимали. Прошло два дня, на третье поступили экстренные известия, которые принёс мальчишка, как наименее быстрый. Мальчишка рассказала, что они заметили большой отряд воинов, два раза по десять, и с ними были ещё двое, которые не были воинами. Наверное, это были мои дорогие родственники». или представители старшего вождя. Они встретили посланца старшего вождя и были уже в курсе моих художеств. Выслушав Ганса, они долго совещались и ругались, пока наконец не пришли к какому-то общему решению. После чего отправив Ганса дальше к вождю, сами ускоренным темпом двинулись в нашу сторону. То, что передал мальчишка, было интересно, но не очень информативно. Какое решение принял негритянский продотряд, было непонятно. Как в той сказке Казнить нельзя помиловать. Или казнить нельзя помиловать. Я решил ждать развития событий, и надеюсь на лучшее, готовится к худшему. Проинспектировав наши припасы и возможности Дани, я выделил запасы обезьяньего мяса в качестве подарка, обнаружив при этом, что несколько обезьян было завялено практически в целом виде. При взгляде на которые есть у меня совершенно расхотелось, и не только обезьян. Но неграм это почему-то нравилось. что лишний раз подчёркивало их ненормальные гастрономические пристрастия, конечно, с точки зрения русского человека. В итоге запасы, предназначенные в качестве откупа, были отложены, упакованы и перенесены в нужное место. А я занялся подготовкой к горячей встрече с представителями старшего вождя. Место для этого мы выбрали в излучине реки. Нашли там подходящее, которое трудно было обойти. Справа от него протекала река, кишмякая, шевшая добрыми крокодилами и другими опасными животными. Слева от этого места простиралась бескрайняя саванна, по которой ходил грозным дозором прайд львов, время от времени приходившая на водопой. И бежать в ту сторону было очень опасно. Мы же всегда могли отступить обратно в деревню, подав сигнал опасности и дальше вести партизанскую борьбу, о которой я начитался в детстве. Для начала я выкопал пару ловчих ям на пути нашего отступления, замаскировав их, и отработал со своими воинами манёвр отступления до возможности дому из них затупить и свалиться в яму. о которой он знал. С неграми почему-то работало только одно правило. Они учились исключительно на своих ошибках, причём повторяли их по несколько раз. Так что мне по неволе приходилось быть жестоким с ними, по-другому они просто не понимали. Иначе я давно бы уже висел вверх тормашками на каком-нибудь баобабе и кормил грифов. А может быть, и даже повторил бы снова свой подвиг, и закончил жизнь в котле, и мой мозг из черепа с удовольствием высосала какая-нибудь мапуту. Но пока я понемногу справлялся, хоть и не без проблем. На следующий день прибежала девчонка и громко дыша от сбившегося дыхания, рассказала, что продотряд движется в нашу сторону ускоренным маршем и не позже, чем через полдня будет у нас. От слов девчонку я повёл свой отряд к месту переговоров или битвы, это как фишка лежит. Нагрузившись продуктами и оружием, мы пошли в бой. Нас было восемь: я и семь моих воинов. Наш разведчик, как я и предполагал, предпочёл спрятаться, а потом говорить, как он сильно спешил к нам на помощь, но боялся быть пойманным и ослабить нас. В общем, примерно в таком духе. К их лживым рассказам, замешанным на выдумках и выдаче желаемого за действительное, я давно уже привык и не воспринимал всерьёз. Всерьёз я воспринимал лишь личную преданность и взаимовыгодное сотрудничество, которого пока особо не наблюдалось. Ну, да, лиха беда начала. С чего-то надо было начинать. Прибыв на место, я оставил трёх воинов в качестве почётного караула и носильщиков подарков, а остальным вооружённым луками велел спрятаться поблизости. В принципе, они уже умели прятаться, но я пошёл ещё дальше и заставил их натереться пылью и вешаться веточками растений, произраставших в этой местности. Так что видеть теперь их было практически невозможно. Распределившись, мы остались ждать. Девчонка не обманула, и в указанное ей время вдалеке появилась группа людей. Наш о разведчика, как и следовало ожидать, нигде не было видно. Я и не скрывался, поставив возле себя шестос на вершине из черепа либа вместо бунчука, на котором трепался на ветру его же собственный засушенный хвост с пушистой кисточкой на конце. Получилось очень внушительно, ну, с точки зрения местных. Продотрят заметил меня издалека и обустрил ушак. Я надел на голову крокодилий череп со всеми зубами, тут же ощутив его и зарядную тяжесть, стараясь держать голову прямо. и не сгибать шею под весом черепа, я смотрел сквозь его пустые глазницы на приближающихся воинов. В руках у меня был щит, уже не обмазанный глиной, а обтянутый толстой крокодильей кожей, почти в мой рост. Но он был легким, за счет переплетенных веток, составляющих его основу. В другой руке у меня была верная дубина, с уже сломанными грозными шипами африканской акации. Хапеш, как и мачете, висел у меня сзади, на волосяном поясе, любезно связанном для меня мапутой. после моих долгих объяснений и одного слабого подзатыльника. В общем, я был готов, как, наверное, и мои воины, вооружённые копьями и щитами. Но уже попроще, не с крокодилей кожи, а обмазанными глиной. Ну да, они и крокодилов не валили в одиночку. Отряд понял, что я их встречаю открыто, и перераспределившись, выдвинул их своих рядов главарей. Остальные стояли сзади и по бокам. Среди воинов было немало лучников, и меня это огорчало. «А то придётся бежать, а щит со спины возьми да соскочи. И что я тогда буду делать?» Двое главных, став против меня, стали говорить, настороженно глядя на крокодиль и череп, не веря, тот ли человек стоит перед ними. Или не тот, а лишь притворяется тем. Диалог начался. «Кто ты, прячущий своё лицо под костяной маской?» Начал небольшого роста, но очень толстый негр. «Я младший вождь селения, который находится за моей спиной». Мы не верим тебе, Балонн. Это было моё прежнее имя. Ага, хорошее, правда? Пришлось снять маску. Посмотрев на меня, они разоразились удивлёнными воплями и уже с меньшим недоверием стали дальше расспрашивать меня. Младший брат нашего старшего вождя. Мы видим твоё лицо, но всё равно не верим тебе. Ты переродился и стал сумасшедшим. В тебя вселился злой дух. Ты валанн. Нет во мне никакого духа, ответил я. за исключением русского, но он очень добрый, а не злой, бестолковый вы негры, да и руси тут не пахнет. Подумал про себя я и продолжил. Три дня и три ночи боролся я с отравлением несвежим человеческим мясом и победил болезнь, но в борьбе потерял часть памяти и ослабел. Но я готов поддерживать старшего вождя во всех его делах, и в знак моих добрых намерений я сам принес ему дары и ежегодную дань, чтобы усладить его взыскательный вкус этим мясом и наполнить животы его подданных этими вкусными свежими продуктами. Возникла пауза, и главные переговорщики удалились на переговоры, отойдя далеко в сторону. Их воины с нездоровым любопытством косились на мясо, очевидно, сдерживаясь, чтобы не попробовать его сейчас же. Но покосившись уже на откровенно дерущихся между собой предводителей, пока воздержались, застыв неподвижными чёрными статуями, не давая воли своим эмоциям. Скорее перебранка вожде отряда закончилась общим решением, подтверждённым и закреплённым двумя сеньенниками, поставленными в пылу спора и толстяк в сопровождении второго негра, направился ко мне, чтобы объявить переговор. Младший вождь, твоя предусмотрительность похвальна. И мы примем и дары и дань. Но старший вождь, с прискорбием узнав о твоём состоянии, решил сместить тебя и заменить на другого младшего брата, который стоит возле меня. Я готов принять под своё покровительство твою деревню. Кроме того, я не вижу здесь молоденьких девственниц, которые должны уже подрасти и быть направлены старшему вождю в обенно серьёзных женщин, исполнивших свой долг перед ним и вызвавших его неудовольствие своими многочисленными детьми. О, как всё запущено, подумал я. Он что там, два члена, что ли? Всю девочку ему подавай или девушек, но обязательно девственных. Видать, здоровья много, и всё оно сосредоточено в одном общеизвестном месте. Вы, таких у нас, к сожалению, нет. Все половозрелые были отправлены в прошлый раз. Остались лишь пожилые и совсем юные, ответил я, скорбно сморщив свою чёрную рожу. Ты врёшь, негодяй! и толстый сосисочный палиц в обвиняющем жесте откнулся в меня на расстоянии в 2 м. Война, взять его. Последовал следующий приказ: от которого по лицу второго вождя поневоле расплылась довольная улыбка. Он-то и умер первым, двуличный и неизвестный моим младший брат. Подозреваю, что таких братьев у меня было как гиен нерезанных. Услышав недвусмысленный приказ, говоривший о том, что мои дни сочтены, я сделал длинный прыжок и с размаху опустил свою дубину на бестолковую голову гостя. Его голова и моя дубина треснули одновременно, но он потерял свою голову, а я, я всего лишь дубину. А швырнув её в сторону одного из воинов, Я выхотял из волосиной петли свою любовна, очищенный из застёрных апеш, и ударил им толстово. Удар пришёлся на грудную клетку, проломив её и по боку сломав правую руку, которой он прикрывался. Ближайший воинкнул меня своим длинным копьём, намереваясь проткнуть насквозь, но щит не подвёл, и оно застряло в нём. Это стоило ему жизни. Выдернув из щита довольно неплохое копье, я взял его в руку, а щит перекинул за спину и дал дёру, вслед за своими тремя воинами, которые сбежали, как только я прыгнул на вожде отряда. Маневр отступления был проделан правильно, и никто не свалился в ловчую яму, за исключением меня. Но я успел в попыхах её не спалить, удержавшись на самом краю замаскированной ловушки. В яму я чуть не свалился из-за того, что совершал манёвр уклонения от стрел, которые все летели ко мне, игнорируя моих сбежавших ранее воинов. Оглянувшись, я увидел, что все воины вражеского отряда, бросив стрелять из луков, ринулись за нами в погоню, и вскоре были по заслугам вознаграждены. В две ловчие ямы свалилось пятеро из них, и их крики, наполненные болью, разнеслись далеко вокруг. А потом битва закипела с новой силой. Вокруг меня засвистели стрелы, но уже в обратную сторону. Их жертвой стали ещё пять врагов с различной степенью тяжести ранений. В итоге к нашему строю, ощетинившемуся копьями и щитами, добежало только 10. Остальные либо вылели из ям, либо выли на земле, корчась от боли, доставляемой воткнутыми стрелами. Но преимущество мы всё же не смогли получить. Нас было 7, их 10. У нас были щиты, у них хорошие копья и топоры. Они были больше по телосложению. Мы были хлипче, но зато тренированы. И это был паритет, но мы и так сделали всё, что могли. Потому что мы банда, закричал я. Во-о-о! закричали остальные, и мы сцепились в ответной атаке. Отбив чутом копье, я всадил своё в грудь нападающего воина. Не став его вытаскивать, выхотил хапеш и раздробил голову другому. Отбил ещё одно копье и переломил грудную клетку третьему воину. Следующим оказался предводитель отряда, мощный уже не молодой негр, с жестокими чёрными глазами и налитыми кровью белками глаз. Шорнов копёк, который пробил мой щит насквозь и застрял в нём. Он выхватил боевой топор и бросился на меня, осыпая ударами мой щит, который я был вынужден отбросить. "Банда!" орал он, поставив меня в тупик. А что же тогда должен был орать я? Хура! завопил я и в свою очередь стал бить его. Воздух тяжело свистел от проносившихся мимо нас ударов топором и хапешем. Мы оба танцевали замысловатый танец смерти, пытаясь угадать движения соперника и предвосхищая его, нанести удар, который мог оказаться решающим. Все остальные замерли, бросив сражаться между собой и наблюдая, чем кончится наша битва, и соответственно, чья это будет победа. Я не обольщался, Пропустив удар, я буду повержен и меня тут же добьют, а потом торжественно съедят. Это последняя мысль неожиданно придала мне дополнительных сил и ненависть к врагу позволила ускорить движение. Немолодой воин уже не успевал за мной, несмотря на своё мощное телосложение, и пропустил первый удар. Мой хапеш впился ему в левое плечо, раздробив его. Покачнувшись назад, воин застыл, и обломок белой кости, прорвав кожу и мясо, вызвал целый поток кровотечения. Но жалеть врагам не было некогда, и я нанёс следующий удар по его грудной клетке. От удара, пробившего грудь, могучий воин покачнулся и упал на спину, громко хрипяя пузырьками крови, выступившими на его губах. «А-а-а-а-а!» <связь> <связь> Завопили мои воины и бросились на неудачников, а те, побросав мешавшее им оружие, стали убегать с поля боя, оставляя своих раненых товарищей, но умудрились подхватить ещё живого толстяка и утащить его с собой. Из всего отряда нападающих осталось 5 выживших воинов. Свождём посмешим обвинить меня в чёрной лжи. Да оцохнет и влажевый чёрный язык этого сына сконца, и пустойного скорпиона. Да будет вечно мучиться в саване его чёрная душа, пророл я и приступил к осмотру трофеев выбывших и избежавших воинов. Трофеи были несомненно богаты и составляли 20 неплохих копий. Одно очень хорошее, которое я забрал у трупа убитого мною вождя, я оставил себе. Боевой топор предводителя воинов, который я тоже оставил себе, штук 10 луков вместе с колчанами стрел для них. Боевые ножи, два из которых я также забрал. Полотяная накидка второго вождя, из которой я собирался сшить шорты и трусы. И ещё материя. Походное отварь, вроде котелков огнива, кресало с трутом и несколько неплохих кожаных поясов с сеременными петлями для оружия. Выбрав самый приличный пояс, я нацепил его и развесил на нём оружие. Справа я поместил мой верный хапеш, слева приобретённый боевой топор. На грудь я повесил перевязь с ножами, которую условно можно было назвать метательными. Они были абсолютно вычурной формы, с тремя разнонаправленными изогнутыми лезвиями, сзади висел мачете. В руках у меня был щит и копьё, крокодиль и череп я надевать не стал. Всех тяжело раненых врагов мы стащили к реке и, выманив пару крокодилов на эту наживку, тут же их убили. Остальные трупы мы также закинули в жёлтые воды реки. Были ещё и пленные, целых семь человек, каждый из которых был ранен. Но людей у меня было мало, и я надеялся перевоспитать этих, а то работать на полях некому. Рабов у меня не было, так что сгодятся и эти. Вдруг им понравится у нас жить. Незаметно к нам пристроился и наш пропавший лазучик, которого я увидел уже непосредственно перед деревней. Послушав его лживое лепетание о том, что он сбил в кровь все ноги, пытаясь нас догнать, я выбил из его рук копьё, а потом провёл над ним экзекуцию. Двое других воинов держали его за ноги, подняв их на уровень моих глаз. Внимательно осмотрев их, я понял, что негр врёт, как я с самого начала и думал. И на его ногах, кроме старых мозолей, похожих на дубовую кору, больше ничего не было. Но это мы сейчас поправим. Я древком шеста я стал бить его по ступням, упарившись, но так и не добившись появления крови. Я шёл наказание за лживый язык достаточным. И воины отпустили его. Тот не мог стоять, а только плакал, стеная, что его дне так поняли. На что получил удар в голову, прикусил язык и тут же заткнулся. Дальше мы пошли в молчании, а ложивый лазучик догонял нас, передвигаясь на четвереньках, и ещё тянул на себе груз крокодилеи кожи, привязанный к его спине. Предателей вообще надо изгонять или убивать, но человеческого ресурса у меня было мало. Да и не тут все такие, так что работаем с тем, что имеем. Возвращение нашего отряда получилось триумфальным. Плюс свежее крокодилье мясо основательно улучшило настроение всех жителей. Пленные были зарядно удивлены происходящим, а особенно необычным видом деревенских хижин. И все удивлённо перешёптываться между собой. А потом я совершил глупость с точки зрения обычного негра того времени. Я стал лечить раненых. Нет, не только своих, которым оказал помощь в первую очередь. Я стал лечить и пленных, фиксируя переломы, вправляя вывихи, обворачивая им лечебными листьями раны, останавливая кровь. и проводя другие доступные манипуляции. Делал я это достаточно профессионально, отчего раненые сразу почувствовали лечебный эффект. Это вызвало удивление у всех, и не только у раненых. А потом я произнёс речь о том, что мы все одного племени, и цвета крови, и название у нашего племени общее — банда. Ну и дальше стал им заливать о мире, дружбы, только через подзатыльники и о жвачке Педро, вместо которой у нас было обезьянь и мясо. Речь удалась, но слов в их языке было мало. И не вес смысл моей речи дошёл до ихне далеких умов. Но поняли они меня я надеюсь как надо. Так что цели, я считаю, была достигнута. Прибежался сезон дождей, и второго отряда можно было ждать только через полгода. Пока остатки этого отряда доберутся до старшего вождя, пока он соберёт воинов, которые не сильно будут готовы идти на сумасшедшего вождя, который вдвойне меньшими силами разбил их отряд, того же и дожди польют. Мне же нравилось, что я был вооружён и очень опасен. И теперь следовало расширить свою боговую деревню. А то действительно, селён могучий гоняю стоит туч, а ни одной нормальной женщины рядом нет. Ужас просто. Вечером мы попрыгали вокруг костра, гудносавие разными голосами ритмичную песню, слова которой сами собой всплывали у меня в голове. Разожгли огромный костёр и зажарили для племени здорового бабуина, а для меня не менее здорового крокодила. Но некоторые мои соплеменники заглядывались на пленных негров, оценивая их упитанность. и, наверное, прикидывая, какая часть их тела наиболее вкусна. Наплясавшись и наевшись, я отправил пленников в зиндан, специально выкопанный для такого дела и накрытый сверху деревянной решёткой. Выставив часового, сам я тоже решил прикорнуть неподалёку, а то мало ли что. Проснусь поутру, а там либо пленных уже нет, потому что сбежали, пользуясь халатностью охраны, объявшуюся в честь Великой Победы, либо остались от них одни рожки до да ножки. что в переносном смысле было абсолютно верным. Но слава богу всё обошлось, или слава Аллаху, потому что дарфурский султанат был ближе всего, и мусульманство проникало всё сильнее, но поутру все пленники были живы и даже стали поправляться.